Распав около двух часов, Кикаха приподнялся на софе, быстро осмотрел комнату, и что-то в ее обстановке ему не понравилось. Чуть позже он понял, что его встревожил поднос с пустыми тарелками и чашками. Поднос по-прежнему стоял на столе, хотя ему давно полагалось быть убранным. Кикаха посчитал это плохим и зловещим знаком. Теперь он знал, что его разбудило легкое постукивание – Перед тем, как проснуться, Кикаха видел сон, в котором дятел долбил ствол огромного дерева. Но комнату заполняла гнетущая тишина. Он встал и приблизился к двери, в которую вышел орк и его слуги. Приложив ухо к стальной поверхности, Кикаха прислушался и вдруг с проклятием отскочил на шаг. Металл в одну секунду стал горячим. Пол дрогнул, как при сильном землетрясении. Дверь издала несколько трескучих звуков, и он понял, откуда появился дятел в его сне. Кто-то пытался проломить эту дверь с другой стороны. Увидев, что металл становится вишнево-красным и начинает плавиться, Кикаха отбежал к противоположной стене. Красное пятно распространилось на всю дверь и стало ослепительно белым. Затем появилась дыра размером с тарелку. Кикаха спрятался под софу и осторожно выглянул из-под свисавшего покрывала. Через несколько секунд он увидел, как в дыру просунулась чья-то рука. В поисках замка ладонь скользнула по краю косяка и, ничего не обнаружив, вновь исчезла в отверстии. Дверь тут же стала малиново-красной. Кикаха уже понял, что его неизвестный спаситель использовал луч мед. «Но тогда из какого же металла сделана дверь?» – подумал он. «Будь то даже самая прочная сталь, она превратилась бы в лужицу металла при первом прикосновении луча». Дверь с лязгом упала вовнутрь, и в комнату вбежал человек. Его оружие походило на большой цилиндр с широким раструбом и прикладом от винтовки. По шотландской юбке Кикаха узнал в нем одного из телохранителей орка, но в сетке, прикрепленной ремнями к его плечам, находился черный предмет, по форме напоминавший колокол. Взглянув на содержимое сетки, Кикаха быстро отдернул голову. Сжимаясь в комок, он от души надеялся, что человек не будет полосовать Сафу лучом, хотя подобная мера предосторожности казалась ему вполне вероятной. Кикаха знал, на что способен Табиус. И как бы раньше не называли этого человека, теперь он стал черным звонарем. От слуги властителя осталось лишь тело, тело которым управлял разум звонаря. Каким-то образом Табиус добрался до Матрицы и, покинув тело раненого дракланца, овладел одним из охранников. Раздобыв мощный лучемет, он решил выбраться из крепости Рыжего Орка. И, судя по запаху сгоревшей плоди, в соседних комнатах кому-то очень не повезло. Кикахи безумно хотелось узнать, что делает сейчас звонарь, но он не смел шевельнуться. В какой-то момент рядом с ним послышалось дыхание человека, а затем наступила тишина. Подождав около минуты и не заметив ничего подозрительного, Кикаха приподнял край покрывала, осмотрел пустую комнату и выкатился из-под софы. Он увидел, что вторая дверь, в которую его вводили, открыта настежь. Вырезанный замок валялся на полу. Подкравшись к косяку первой двери, Кикаха осторожно выглянул из-за угла. В коридоре лежали части человеческих тел – руки, несколько туловищ, обугленные головы и куски обгоревшей плоти. Вероятно, здесь погибли четверо или пятеро мужчин. Опознать в них орка не представлялось возможным. От кожи, волос и одежды не осталось даже следа. Где-то тихо звенела сирена. Его терзало сразу несколько желаний. Прежде всего, он боялся упустить звонаря и хотел, не теряя времени, пойти по его следу. Во-вторых, ему не терпелось узнать, жив ли еще рыжий орк. В-третьих, Кикаха надеялся проверить свои догадки относительно мира, в котором он теперь находился. Та дверь под лестничной клеткой могла оказаться вратами в другую вселенную, а этот дом, скорее всего, был расположен на второй, неизвестной ему земле. Он вышел в коридор. На полу лежали несколько ножей, но от лезвий веяло таким жаром, что Кикаха не решился их поднять. Через сводчатый проем он прокрался в большую куполообразную комнату. Его удивляло здесь все – настенные фрески с видами прибрежных и подводных ландшафтов, легкая деревянная мебель с филигранной резьбой, мотивы которой оставались для него загадкой, и, наконец, мозаичный каменный пол, изображавший морских существ. Он пересек комнату и выглянул в окно. В небе светила луна, и в ее призрачном сиянии Кикаха увидел широкое крыльцо с высокими деревянными колоннами, выкрашенными в белый цвет. Чуть дальше начинался каменистый пляж, а в сотне ярдов от дома шумел морской прибой. Берег казался пустынным и безлюдным. Стараясь соединить быстроту с осторожностью, Кикаха обследовал здание. В одной из комнат он нашел ручной лучемет, похожий на обычный револьвер. На рукоятке виднелись иероглифы неизвестного ему языка. Они отличались от всего, что он видел когда-либо прежде – Кикаха опробовал оружие и легким движением рассек массивное кресло. Ему, к сожалению, не удалось найти запасных батарей, и что хуже всего, он не знал, надолго ли хватит заряда имевшегося аккумулятора. В небольшой кладовой Кикаха обнаружил шкафы с одеждой. Здесь в основном хранились юбки, сандалии, бусы и куртки с пышными рукавами. Но в одном из шкафов он нашел одежду земного типа. Подобрав для себя рубашку и брюки, Кикаха подвернул немного длинные штанины и, чтобы не натереть ноги большими ботинками, ограничился парой сандалий. Заглянув в большую спальню, роскошно обставленную незнакомой и странной мебелью, он в конце концов понял, как орку удалось бежать. На полу, в центре комнаты, лежал полумесяц. А значит, властитель сложил врата и перенесся куда-то в безопасное место. И он точно воспользовался этим путем. Стены и дверь были покрыты темными полосами оплавленного пластика. Мебель пестрела прожженными дырами и обуглившимися краями. Вряд ли звонарь застиг рыжего орка без оружия, но тот, очевидно, посчитал большой лучемет чрезмерно опасным и решил уклониться от боя. «Итак, он прошел через врата», – размышлял Кикаха. «Но куда?» Властитель мог вернуться на землю номер один, причем в совершенно другой дом. Кроме того, он мог перенестись в какое-то место на земле номер 2 И еще орк мог укрыться в одной из комнат этого дома. Удовлетворившись осмотром дома, Кикаха решил отправиться за звонарем. Он спустился по лестнице, пересек большую комнату, пробежал по коридору и осторожно заглянул в камеру, где его держали в плену. Дверь, через которую ушел звонарь, по-прежнему была открыта. Кикаха в нерешительности замер перед ней. На месте Табиуса он притаился бы в засаде и ждал, когда за ним пойдут враги, но звонарь действовал довольно спокойно и уверенно. Очевидно, он знал, что преследовать его больше некому. К счастью, Табиус не догадывался о другом пленнике, иначе Кикаху ожидала бы неминуемая смерть. Он вернулся в коридор и поднял один из ножей, лежавших на полу. Клинок успел остыть и, взвесив его на ладони, Кикаха решил, что тот довольно неплохо сбалансирован. Сунув нож за пояс и приготовив к бою лучемет, он прыгнул в дверной проем. В маленькой узкой прихожей никого не оказалось. Приблизившись к закрытой двери в конце коридора, Кикаха толкнул ее кончиком ножа. Дверь открылась, и он, обратившись вслух, осмотрел полупустую комнату. Кикаха мог поклясться, что она изменилась. Комната стала больше. С серых каменных стен исчезли голубые обои. Но он ожидал, что такое могло произойти. Как видно, рыжий орк постарался сделать все, чтобы его пленник, совершив побег, попал в ужасное и удивительное место. При других обстоятельствах Кикаха пошел бы назад и поискал переключатель, который мог настроить врата на желаемую резонансную точку. Но теперь на это не оставалось времени. В застенках уртоны томились его друзья, и они верили, что он придет к ним на помощь. А звонарь мог и подождать. Кикаха решил пробраться на землю номер один и начать наступление на Уртону. Он хотел пройти через коридор и вернуться в спальню властителя, но так и не сдвинулся с места. Его бывшая тюрьма изменилась. Он бы не заметил ловушки, если бы не дверь, которую звонарь сорвал с петель. Теперь она выглядела целой и невредимой. Всего лишь через несколько шагов Кикаха мог оказаться отрезанным как от звонаря, так и от пленников Уртоны. Сжав зубы, он зашипел от ярости и досады. Из-за хитрости властителя Кикаха лишился выбора. Ему оставалось лишь следовать за звонарем в надежде, что тот найдет какой-то выход. Не забывая об осторожности, он быстро вошел в дверь. Комната не таила никакой опасности, но и не давала понять, куда он попал. Следующее помещение во всем походило на предыдущее, не считая того, что там находились какие-то черные металлические ящики, сложенные у стен почти до потолка. Однако Кикаха не нашел ни замков, ни устройств, которые указывали бы на то, как они открывались. Он медленно открыл следующую дверь, заглянул внутрь и прыгнул вперед. Посреди большой комнаты, уставленной креслами, диванами, столами и скульптурами, журчал прекрасный фонтан. Взглянув на мебель, Кикаха тут же узнал стиль романтической эпохи властителей. Часть потолка и половина правой стены представляли собой одно огромное выпуклое окно. Сразу за ним тянулась узкая пропасть, а дальше начинался пологий склон. Затем, примерно на расстоянии тысячи футов, виднелась ровная долина, которая через несколько миль переходила в отроги невысоких гор. За окнами стоял день, но полуденный свет казался тусклым и бледным. Маленькое солнце на черном небе едва освещало каменистый грунт с извилистыми языками красноватого песка. На склоне и в долине, на большом отдалении друг от друга, возвышались растения, похожие на кактусы. Отсюда они выглядели совсем крошечными, но, прикинув расстояние, Кикаха понял, насколько огромны эти растения. Он осмотрел помещение и удостоверился, что дверь в следующую комнату закрыта. Его буквально тянуло к окну. Пейзаж наполняла какая-то жуткая и безутешная неподвижность. Возможно, за целую тысячу лет здесь не шевельнулась ни одна песчинка. Или это так ему казалось? Разве можно судить о целой планете по виду одной долины? Кикаха не имел понятия, где находится. Если его перенесло в другую вселенную, он, скорее всего, об этом не узнает. Но Кикаху могло забросить на какую-нибудь планету его родной вселенной, или, по крайней мере, на ее дубликат. Тогда это определенно Марс. Размеры Солнца, красноватый песок, расстояние до горизонта и наличие атмосферы, в которой могла развиваться растительная жизнь, если только она на самом деле растительная, все это указывало на Марс. И пелесая луна, приближавшаяся с запада, лишь подтверждала его догадки. Значит, этому зданию на Марсе уже около 15 тысяч лет. Судя по рассказам Ананы, марсианский дворец построили сразу же после сотворения мира. В этот момент какое-то существо, перелетев через дальнюю гряду, начало спускаться в долину. Размах его крыльев достигал примерно 50 ярдов, а выглядело оно, как помесь коршуна, птеродактиля и воздушного шара. Кости на перепонках казались тонкими, как фольга, а крылья – не толще папиросной бумаги. Но на таком расстоянии трудно было судить о реальных размерах. Да и в общем-то и ни к чему. Тело Пичуги походило на большой мешок, и Кикаха полагал, что этот дирижабль наполнен газом. Хвост вытягивался в любопытную конфигурацию, напоминавшую шесть коробчатых воздушных змеев. Тонкие и многочисленные нижние конечности тянулись вниз, как какая-то сложная снасть для посадки, чему они, вероятно, и служили. На широких лапах имелось по семь или восемь когтей. Огромная рваная тень помчалась к одному из гигантских кактусов, а затем существо, как упавший небоскреб, рухнуло на колючее растение. Красная пыль взлетела в воздух и осела быстрее, чем это произошло бы на земле. Туша монстра скрыла под собой весь кактус. Птичка задрала вверх рапирообразный клюв, молниеносно вонзила его между лапами в растение и застыла, словно каменное изваяние. Внезапно Кикахе пришло в голову, что это зрелище могло увлечь и звонаря. Если он тоже решил потешить свое любопытство, его можно застать врасплох. Кикаха осторожно прошел в следующую дверь и оказался в помещении, которое раз в десять превышало по размерам предыдущую комнату. Вдоль стен стояли огромные металлические контейнеры, а в центре находились пульты со множеством кнопок и индикаторов. И здесь тоже имелось окно с видом на долину. Выяснив, что звонаря в этом зале нет, Кикаха отправился дальше. Прокравшись в небольшую гостиную с уютной и функциональной обстановкой, он обнаружил на полу скелет. О причинах смерти оставалось только гадать. Зубы сохранились прекрасно. Череп и кости выглядели неповрежденными. Скелет принадлежал рослому мужчине. Раскинув руки, он лежал на спине неподалеку от второй двери. Кихага решил, что это какой-то властитель, попавший в марсианскую крепость из другой вселенной. А возможно, орк отправил сюда одного из своих врагов, загнав его в ловушку или сослав на вечное изгнание. Это могло случиться в те дальние времена, когда властители, создавшие землю, пытались выяснить, кто из них сильнее. Кикаха поднял череп и подержал его в руке. Эту штуку можно было метнуть во врага или использовать для отвлекающего броска. Он усмехнулся, представив, как череп давно усопшего властителя расплющивает нос и губы звонаря. Она на ума сошла бы от восторга. Следующее помещение напоминало по форме грот. В центре располагался пруд, ширина которого приблизительно равнялась 60, а длина – 300 ярдам. С вершины гранитной заостренной скалы низвергался небольшой водопад. По берегам из рыхлой почвы проступали каменные конусы и маленькие холмики, на которых росли какие-то странные растения. Чуть дальше из гранитной плиты бил родник, и узкий ручеек, вливаясь в пруд, покачивал огромные водяные цветы с широкими листьями. Зашагав по мокрому и скользкому берегу, Кикахов вспугнул небольшое красноватое существо, которое вдруг выпрыгнуло из листьев марсианской лилии. Оно подскочило вверх и, вытянув струнку лягушачьи лапы, с плеском шлепнулось в прозрачную воду. Через несколько секунд амфибия всплыла на поверхность и повернула Кикахе лягушачью морду. Хрящеватые перископы ее глаз беспокойно сканировали берег. Упырчатая кожа имела такой же красноватый оттенок, как пыль на поверхности этой планеты. Время от времени в глубине мелькали очертания длинных и вытянутых тел, которые отдаленно напоминали угрей. По всей видимости, еды здесь для лягушки хватало, а возможно и наоборот, хватало тех, кто питался такими лягушками. В любом случае, экология крошечного мира была прекрасно сбалансирована. Вряд ли рыжий орк навещал своих питомцев слишком часто. Внезапно Кикаха услышал тихий скрип. Дверь в дальнем конце грота начала открываться. Бежать вперед или назад не имело смысла. Он находился примерно посреди помещения. Справа тянулась лужайка, слева располагался пруд. Не мешкая ни секунды, Кикаха распластался на мокром берегу и тихо соскользнул в воду. Она оказалась теплой и какой-то маслянистой. Сунув лучемет за пояс и решив пока не расставаться с найденным черепом, он оттолкнулся от края пруда и, погрузившись в воду с головой, поплыл среди толстых стеблей и колючих водорослей. Медленно всплыв к огромному бутону цветка, Кикаха осторожно выглянул из-под широкого листа, надеясь, что звонарь не обратит внимания на его приподнятый край. К счастью, в отличие от других помещений дворца, крот освещался лишь светом из окна, и все его пространство заполняли мягкие красноватые сумерки. Уцепившись рукой за упругий лепесток и обхватив ногами ворсистый стебель, Кикаха аккуратно развернулся и то, что он увидел, заставило его затаить дыхание. В таких случаях у него обычно открывался рот, но поскольку в этот момент большая часть его лица находилась под водой, он не пошел на поводу у привычки. Черная матрица парила в семи футах над землей и медленно двигалась вдоль края пруда. Подлетев к двери, через которую недавно вошел Кикаха, она остановилась. Через секунду в гроте появился звонарь. Он осмотрелся и уверенно зашагал к колоколу. Все встало на свои места. Кикаха понял, что случилось в доме Орка. Используя оборудование Вольфа, звонарь оснастил свою матрицу антигравитационным устройством, которое управлялось на расстоянии с помощью мыслей. Бежав на Землю, Табиус какое-то время не мог найти к этим новшествам достойного применения, но его поймал Орк и Звонарь, оправившись от ран, решил опробовать колокол в деле. С помощью особых телепатических сигналов, которые распознавались Матрицей, он вызвал ее к себе. Несмотря на ограниченную дальность действия, такой вид управления оказался довольно эффективным. Выполняя телепатические команды Звонаря, Матрица выпустила табиоза из камеры. Ему удалось оглушить одного из охранников и перенести свой разум в новое тело. Следуя введенной программе, матрица автоматически произвела все необходимые перемещения и расщепила мозг человека. Для надежного приема терепатических сигналов матрица выпускала наружу две крохотные антенны. Они выдвигались из пары отверстия в ее основании. Дело в том, что колокол изготавливался из материала, который не поддавался разрушению и был непроницаем даже для радиации. Поэтому устройство антенн действовало автоматически через определенные интервалы времени. Услышав звон звонаря, матрица откликнулась, и с ее помощью Табиус вырвался на свободу. Раздобыв оружие, он перебил телохранителей Орка, а затем попытался уничтожить самого Властителя. Однако это ему не удалось. Во всяком случае, так считал Кикаха. Решив вернуться на Землю номер один, Табиус прошел через врата и оказался в здании на Марсе. Кикаха следил за приближением звонаря. Чтобы достать оружие, ему пришлось расстаться с Черепом. Тот беззвучно пошел ко дну. Придерживаясь рукой за лепесток, Кикаха вытащил из-за пояса лучи мед. Звонарь прошел мимо него и остановился у двери. Открыв ее, он пропустил колокол в следующую комнату. Очевидно, матрица могла определять местоположение других живых существ. Диапазон наблюдений был ограничен, иначе, пролетая над берегом, она засекла бы Кикаху. Вероятно, вода и листья отражали зондирующий сигнал, а обилие рыб в глубине пруда вызывало какие-то помехи. Кикаха подтянулся повыше и приподнял лучемет над водой. Край листа мешал ему целиться, но промах означал бы верную смерть. Если луч отклонится в сторону, звонарь выбежит в дверь. С таким мощным оружием, как у него, он превратит этот прод в кастрюльку с закипевшим супом. К тому же луч мог разрезать стену здания и пробить защитную оболочку дворца. Если воздух вырвется в разреженную атмосферу Марса, им обоим придет конец. А это совершенно не устраивало Кикаху. Звонарь повернулся боком. Стараясь удержать равновесие, Кикаха прицелился ему в бедро. Он решил сначала свалить Табиуса с ног, а затем разрезать его надвое. Палец начал плавно нажимать на курок. Но тут что-то коснулось икры Кикахи. Он открыл рот, чтобы закричать, и, едва не потеряв сознание от ужасающей боли, согнулся пополам. Вода попала ему в рот и ноздри. Лучемед выскользнул из руки и пошел ко дну. Глотнув едкой жидкости, Кикаха мотнул головой и ударился о стебель растения. Он мельком увидел зубастую тварь, оплывающую в глубину. Его укусила красная лягушка. В горле першило от проглоченной воды. Необходимо было срочно глотнуть воздуху. Но наверху мог ожидать звонарь, заподозривший неладное в тихом всплеске. Кикаха вынырнул под широким листом и усилием воли подавил кашель. Сплюнув горькую слюну, он осторожно выглянул из-под огромного лепестка. Звонарь исчез. В следующий миг Кикаха снова согнулся от боли. Лягушка вернулась и еще раз цапнула его за ногу. Кровь могла привлечь других обитателей пруда. Он быстро поплыл к берегу и выскочил из воды на скользкий мох. Ноги у него дрожали. Выбравшись на дорожку, он стянул с себя рубашку, разорвал ее на полосы и перевязал раны. По остроте зубов лягушка могла потягаться с акулой. Вместе с тканью штанов она отхватила по куску мяса. К счастью, раны оказались неглубокими. Властитель знал, что кому-то из гостей захочется поплавать в пруду. И, наверное, он от души веселился, когда запускал сюда этого беспощадного маленького хищника. А вот Кикахи было не до смеха. Он не знал, зачем звонарь ушел в следующую комнату, но подозревал, что тот вскоре вернется. Без лучемета положение осложнялось в несколько раз. Но нырять за оружием Кикаха не хотел, во всяком случае до тех пор, пока плотоядная тварь находилась в пруду. Однако у него остался нож. Кикаха вытащил его из-за пояса и, зажав в зубах, омыл дорожку водой в тех местах, где успела накапать кровь. Плюнув в сторону вынырнувшей лягушки, он, хромая, зашагал в следующую комнату. Пройдя пустой короткий коридор, Кикаха вошел в огромное помещение. По размерам оно почти не уступало гроту. Теплый воздух был насыщен влагой. Везде нависали, стерились и велись растения неземного и не марсианского происхождения. Правда, из всей марсианской флоры Кикаха видел только кактусы в долине. Но эти растения выглядели такими высокими, зелеными и мясистыми, что явно не имели ничего общего с разреженной атмосферой Марса. Одна из стен представляла собой окно, затянутое серым туманом. Туман был справа и слева, сверху и снизу. И как бы Кикаха не напрягал глаза, он не видел ничего, кроме серой однообразной пелены. Однако она не походила на земной влажный туман. Ее составляли мириады крохотных частиц и напоминали Кикахе густое пылевое облако. «Такого на Марсе, пожалуй, не бывает», — подумал он. Неужели на выходе из коридора стояли еще одни врата? Очевидно, он перенесся на какую-то другую планету или спутник. Сила притяжения почти не отличалась от земной, а значит, он находился на планете схожего размера. Все это, плюс влажное густое облако, заставляло его подумать о Венере. Только теперь до него дошло, что в марсианском дворце поддерживалась искусственная гравитация. На самом деле ей полагалось быть значительно ниже. Насколько? Раз в шесть? Кикаха точно не помнил. Но он не взлетал в воздух во время прыжка, а это уже о многом говорило. Теперь он не сомневался, что тот дворец действительно находился на Марсе. Особые устройства поддерживали в здании земную силу притяжения, а значит, эта гигантская оранжерея могла располагаться, скажем, на Юпитере, и все те же гравитационные устройства сводили титаническое притяжение планеты к нулю. Кикаха пожал плечами. Какая разница, куда он попал, если за стенами здания ему не сделать и шага. Сейчас следовало подумать о том, как остаться живым и вернуться на землю. Он прошел еще один пустой коридор и оказался в едва освещенном помещении, которое размерами не уступало бы Нью-Йоркскому центральному вокзалу. Под огромным куполом мерцало озеро серебристо-серой жидкости, которое напоминало ртуть. Вдоль стен по кругу тянулась узкая дорожка, а в центре озера находился круглый остров. Осмотрев помещение, Кикаха не нашел никаких других дверей. Остров располагался в 50 ярдах от края дорожки. Его каменистая поверхность лишь на фут выступала над гладью ртутного озера. Точно в центре возвышался большой металлический обруч, установленный вертикально на мраморном пьедестале. Кикаха понял, что это врата. Если бы ему удалось до них добраться, он мог бы проскочить в куда более приятное место. Во всяком случае, это предполагали правила игры. Продемонстрировав ум, силу и ловкость, и превыше всего везение, пленник получил свой шанс на свободу. Прятаться было негде, и Кикаха решил остаться около двери. Ожидая звонаря, он попытался придумать, из чего бы сделать лодку. Мебели в других комнатах хватало. Кикаха мог бы, к примеру, притащить сюда какой-нибудь диван, но он сомневался, что из этого выйдет толк. Тяжелый предмет утонет в ртути за пару секунд, а за такое время 50 ярдов не одолеешь. Тем не менее, такой вариант стоило попробовать. Мысль о тонущем диване не прибавила веселья. «А может ли вообще что-то плавать по ртути?» – подумал Кикаха. Кроме того, если он правильно усвоил уроки химии, то от нее исходили ядовитые испарения. Ему вспомнились занятия в средней школе и просторный химический кабинет. Все это осталось в далеком 1936 году, но в памяти всплыло несколько фраз. «Не смачивает стекло, но, находясь в стеклянной посуде, образует выпуклую поверхность. Слабо испаряется при обычных температурах и опасно для здоровья из-за отравляющего воздействия. Во влажном воздухе медленно тускнеет». Воздух под огромным куполом был влажным, однако металлическая жидкость не тускнела, и Кикаха не чувствовал каких-либо испарений или их отравляющего воздействия. Во всяком случае, пока. Он вздрогнул, услышав тихие шаги, а вернее шлепанье кожаных сандалий по плитам пола. Звонарь оставил эту дверь открытой, и Кикаха не трогал ее. Он стоял за ней, держа наготове нож, и надеялся, что Табиус не пошлет сюда прежде колокол. Но колокол влетел. Черный предмет парил в четырех футах над полом. Оказавшись на кольцевой дорожке, матрица остановилась. Кикаха сделал прыжок и захлопнул дверь. Колокол продолжал висеть на том же месте. Дверь не имела замка. Звонарь мог открыть ее ударом ноги, но его, видимо, ошеломило появление врага, и он решил соблюдать осторожность. Табиус не знал, кто находится по ту сторону двери и, скорее всего, предполагал наличие какого-то серьезного оружия. Более того, звонаря отсекли от матрицы. Это могло означать ловушку. Он понимал, что колокол разрушить невозможно, но его драгоценную матрицу могли забрать и где-нибудь спрятать. Кикаха пробежал мимо двери, надеясь, что звонарь не выстрелит по ней в этот момент из лучемета. Схватив матрицу, он толкнул ее от себя. Оказывая небольшое сопротивление, она двигалась только по горизонтали, но по вертикали не уступала ни дюйма. Кикаха увидел, как по металлическому косяку и краю двери начало расползаться красное пятно. Звонарь включил лучемет на полную мощность, однако металл оказался на удивление, прочным. Но почему он просто не откроет дверь пинком? Кикаха не понимал такой излишней осторожности. Будь он на месте Табиуза, его противник давно бы горел, как смоляная головешка. Возможно, звонарь боялся того, кто мог прятаться за дверью. Очевидно, он хотел предотвратить любую возможность для нанесения неожиданного удара. Но какими бы ни были его мотивы, он дал Кикахи небольшую передышку, и тот решил добраться до острова. Кикаха прикинул, что успеет одолеть всего половину пути – Тем не менее, он ухватился обеими руками за колокол и потащил его к стене. Матрица сопротивлялась, однако передвигалась по горизонтали довольно легко. Оценивая силу инерции, Кикаха подтянул ее к себе, а затем изо всех сил толкнул вперед. Колокол двигался со скоростью 2 фута в секунду. Налетев на изгиб стены, он замедлил ход и остановился. Кикаха оттянул его к краю дорожки и еще раз толкнул, позаботившись о том, чтобы колокол не завис над озером. Дальность полета оказалась вполне приемлемой, и Кикаха немного воодушевился. Он взглянул на дверь. В красном пятне появилась дыра, сквозь которую проник ослепительный белый луч. Звонарь, скорее всего, намеревался вырезать большое отверстие или удалить всю дверь целиком. Но он мог остановиться в любой момент и, заглянув в дыру, увидеть своего врага и матрицу. Хотя, с другой стороны, Табиус по-прежнему ожидал прицельного выстрела. Он до сих пор не знал, каким оружием обладает его противник. Все это заставляло звонаря соблюдать предельную осторожность. Тикаха снова подтащил колокол к стене он обхватил его руками, подтянул ноги и повис на нем, почти касаясь дорожки коленями и кончиками сандалий. Матрица непоколебимо сохраняла одну и ту же высоту. «Будь что будет», – прошептал он и изо всех сил оттолкнулся ногами от стены. Уцепившись за матрицу, Кикаха полетел над озером к острову. Одолев около 40 футов, колокол остановился – Кикаха взглянул вниз на жидкий металл и осторожно коснулся сандалии его поверхности. Он оттолкнулся одной рукой, потом другой. Металл податливо растекался в стороны. Кикаха стал перебирать ногами быстрее, и матрица сдвинулась на несколько футов. Чтобы не останавливаться, ему приходилось отталкиваться от металла постоянно. Руки съезжали с гладкой поверхности колокола. Пот покрывал все тело и жег глаза. Ноги болели так, будто он пробежал не менее двух миль. И все же он добрался до острова. Рядом в пяти-шести шагах возвышались врата. Кикаха взглянул на дверь. Тонкая красная полоса сбегала вниз вдоль косяка, пересекала полотно и поднималась вверх с другой стороны. Начертив эту перевернутую «П», она точно сломалась и поползла вдоль верхней поперечной балки». Кихаха понял, что через пару минут дверь рухнет и звонарь увидит все как на ладони. Он оглянулся на обруч. Сквозь кольцо виднелась противоположная часть помещения. Однако Кихаха знал, что шагнув во врата, он может оказаться в совершенно другом месте, а возможно и в другом мире, если только властитель не установил этот обруч по ради. Он толкнул матрицу в створ врат и быстро отпрыгнул в сторону. Кикаха чувствовал нутром, что здесь его поджидает ловушка. Такие ребята, как Рыжий Орк и Уртона, не знали меры в своих забавах, а для запуска ловушки в нее следовало что-нибудь бросить. Раздался оглушительный взрыв. Лицо и бок Кикахи опалило жаром. Он предусмотрительно закрыл глаза, но свет проник даже сквозь веки. Приподняв голову, Кикаха осмотрелся и увидел матрицу, которая неслась над ртутным озером. Взрыв не изменил высоты ее полета и только с силой отшвырнул прочь. Она врезалась в стену, отскочила на несколько дюймов и неподвижно зависла над кольцевой дорожкой. В этот момент дверь качнулась и рухнула на пол. Кикаха не услышал звука ее падения. В его ушах по-прежнему звучали отголоски взрыва. Он увидел, как звонарь метнулся в проем, упал на дорожку и ловко откатившись в сторону, выставил перед собой лучемет. На какой-то миг их взгляды встретились. Затем Кикахов вскочил на ноги и побежал к пьедесталу. Он знал, что новой вспышки можно не опасаться. Властители редко опускались до повторов одного и того же трюка. Но если ловушка успела восстановиться, его могло разорвать на сотни кусков. Однако выбирать не приходилось, и что бы там ни произошло, его тревогам скоро придет конец. Он прыгнул в обруч, и под ним разверзлась бездна.